Глава девятая. Борлтаун, Ватан, оккупационная зона клана нефритовых соколов. 2 января 3058 года. Мрачное настроение, в котором пребывал и в этот его день Марта Прайд, изрядно повеселило Элиаса Крисчелла. Он не смог сдержать довольную улыбку. Ее хмурое лицо делает сегодняшний праздник особенно приятным. возможно вследствие контраста. Хан Марта. Я имею возможности и желание осуществить то, что намечено. Воли и настойчивости мне тоже хватит. Это касается и политического курса, который я собираюсь проводить. Не надо меня уговаривать, решение принято. Марта Прайд едва сдерживала подступившую ярость. Элис. Неужели вы не понимаете, что никогда ранее Выборы нового Ильхана не проводились за пределами страны мечты. Вы поступаете с неслыханной доселе дерзостью. Какой пример вы подаете будущим претендентам? Глаза у Марты были такие же голубые, как и у Крисчелла. Разве что в минуты гнева ее зрачки наливались более глубокой синевой. Вот и сейчас она никак не могла успокоиться. Крисчелл чувствовал, что в ближайшем будущем эта женщина ему понадобится. Стоит только направить её праведный гнев в нужном направлении, и она горы свернёт. Потом же от неё можно будет избавиться. Что касается примеров или, скажем так, уроков будущим соискателям, то поверьте, мало кого интересуют подобные тонкости. Миние всего людей занимает вопрос, подают ли они будущим поколениям своим поведением дурные примеры или нет. поэтому я предпочитаю создавать прецеденты, нежели следовать им. Мы же из рода нефритовых соколов. Судьба возложила на нас эту нелегкую ношу, и мы должны достойно справиться с ней. Незаконный избранный лидер уже не является лидером в полном смысле этого слова. «Законность моего избрания есть прерогатива Совета Ханов», крича уткнул пальцем в сторону двери. Именно в этом здании наши друзья, ханы других родов, соберутся сегодня, чтобы решить, стану ли я следующим альханом или нет. Ясно? Это решение будет принято здесь и только здесь. Это будет лучший подарок, который может преподнести мне судьба, и не только мне, но и вам, Марта, вам лично, но главное всему нашему роду. Если, конечно, это будет положительное решение, Марта резко повернулась и направилась к выходу. Она едва заметно горбилась, словно ноша, о которой говорил Крещау, уже легла на её плечи. Однако это было обманчивое впечатление, она ещё не сдалась. Ей вряд ли когда-нибудь сдастся. Ну-ка послушаем, что она ещё скажет. Возле самого порога женщина неожиданно остановилась и, повернув голову, спросила через плечо: Вы ж не рассчитываете ли вы поколебать моё мнение упоминанием о грядущей славе, которая по вашим словам меня ожидает? Это не слова Марта, это факт. Как вы не можете понять логику событий? Крестьяо опять не смог сдержать улыбку. Всё-таки клюнула. Кто бы ни клюнул, тем более что так оно и есть. Ей тоже достанется знатный кусок от этого пирога. Неужели вам непонятно, что у меня нет намерения лично возглавить наши войска? Я употребил неверное слово. Какое уж здесь намерение? Я не обладаю для этого необходимыми воинскими дарованиями. Кому, как не вам, знать об этом? Мне нужен полководец, который мог бы сравниться с вами в стратегическом таланте, опыте, которого любили бы в армии, кому бы доверяли. Зачем мне искать такого человека на стороне, когда у меня есть вы, Марта? Когда я стану Ильханом и начну наш крестовый поход, прайд повернувшись лицом к старику, вы потом не откажетесь от своих слов. Вы действительно начнёте наступление. Безусловно. Но если вы желаете стать Ильханом и продолжить политику, о которой мы все мечтаем, почему бы вам не закрепить это стремление? со стороны закона и традиции. Почему бы вам не вернуться в страну мечты и провести выборы с соблюдением всех формальностей? Такое событие поднимет боевой дух во всех кланах, которые ждут не дождутся приказа о наступлении. Потому что время играет против нас, а оно сильный партнер, безжалостный. Крещелс Бавилтон и теперь продолжил, как бы размышляя вслух. Неужели вам непонятно, какой ущерб нанесли нашему делу этот ужасный улерик и эта фурия Наташа Керинская? Очень даже понятно. Так даже более непонятно ваши сомнения. Вот ещё одно печальное известие. Волки разбили наш экспедиционный корпус, который мы послали на Моргес, в пух и прах. Звёздный полковник Матлоу лишилась чести. Но ещё более страшно то, что бежавшие когда-то волки практически сохранили все свои силы. Они отступили на планету Арк-Роял, говорят, это родина Феллана Келла, и теперь укрепляются там. Они собираются оборонять границу Леранского Содружества. «Эти жалкие остатки клана, мы в два счета разделаемся с ними!» Крищев отрицательно покачал головой. «Нет, не разделаемся!» «Вы полагаете, что это серьёзная неудача?» У Лерик был настоящий Ильхан. Он хорошо знал своё дело, — сдвинул брови Элиас. «Никто пока, кроме вас и меня, не способен осознать масштабы поражения. Я имею в виду не потерю огромного количества в боевой технике и испытанных в боях кадров, хотя это тоже тяжёлый удар. Я говорю о моральной стороне дела». Наши сородичи, все те, кто составляют костяк армии вторжения, исступлённо верят в великую цель нашего похода. Они в этом хорошем смысле фанатики. Их не надо убеждать, что воины, созданные с помощью наследственных программ, взращённые в условиях, напоминающих войну, являются непобедимыми. В этом, конечно, сказывается некоторая узость мышления, но зачем солдату в бою философия? Они не могут постичь, каким образом какие-то отбросы общества, люди лишённые чести, изгнанные из наших рядов, могут сокрушить отборные части кланов. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А тут как раз всё дело в философии, вернее, в её понимании. Наши воины убеждены, что те, кто пошёл за фелленным келом и прочими, те, кто не желает раздавить как гадину внутреннюю сферу, исповедуют отвратительный строй мыслей. Поскольку их философия – это философия зла, а наша – добра, следовательно, они не могут быть хорошими бойцами. Глупцы. Согласен, но именно с этими глупцами мы должны восстановить положение. Если бы мы могли заранее распознать в Ульрике пораженческие настроения, то меня еще тогда следовало бы выбрать Ильханом. «Понимаете, у меня есть одна задумка, которую я намерен предложить ханам. Мы просто обязаны выиграть хотя бы несколько годков для нашего рода, чтобы восстановить прежнюю силу». Марта Прайд от удивления открыла рот. «Несколько? Нам потребуется по крайней мере 15 лет, чтобы новое поколение, воспитываемое в сип-группах, достигло зрелости. Только тогда у нас будут воины, в которых мы нуждаемся». Не совсем так, Марта, сухо улыбнулся Кришчов. Вспомните, я когда-то был неплохим солдатом, а по отзывам сослуживцев так просто хорошим. Участие в боях дало мне много пищи для размышлений. Уже в ту пору я осознал всю разрушительную силу войны. Это заставило меня задуматься о будущем. Примерно 20 лет назад я предположил, что подобная ситуация, какая сложилась в настоящее время в кланах вполне возможное перспектива. Уже тогда я начал предпринимать кое-какие действия, которые могли бы выправить положение. Ваши слова звучат совсем как пророчество, которое так обожают эти мечтатели из клана Кошек Новой Звезды, скорее сонные тетере. Однако моё предвидение это не мечта, не отвлечённое фантазирование, а крепкое разумное думы, повод к действиям. Это состояние характерно для нашего тотема, нефритового сокола. Он тоже взирает на окружающее с макушки какого-нибудь дерева, предвосхищая дальнейшее развитие событий. Потом резкий взмах крыльями, и вот могучая птица уже набрала высоту. Он готов ринуться вниз на жертву. Вот так-то, дорогая Марта. Хан теперь уже вполне довольный, в нофиль улыбнулся. Как же вы намерены поступить, Элиас? Успокойтесь, Марта. В этом нет ничего страшного сверхъестественного. Хотя поначалу вы будете шокированы. Возможно, даже испытаете отвращение. Отнеситесь к моему предложению, как, скажем, к грозовому фронту, в который попали истребители противника. Вот они кувырком полетели на землю. Погода есть погода, она не желает подчиняться вашим желаниям. Но зная прогноз, можно использовать в своих целях её разрушительную силу. Использование законов природы это одно. Пренебрежение или даже отбрасывание законов чести, которые были нормой поведения для соколов, совсем другое, сказала Марта. Я так понимаю, у вас есть какая-то программа действий, которая мало совместима с нашими традициями. Вы ожидаете, что при подобных условиях я буду голосовать за ваши избрание Ильхана? Да я первым делом, сразу после начала заседания совета ханов, постараюсь открыть всем глаза на ваши интриги. Вы этого не сделаете, Марта, потому что то, чего я добиваюсь, является единственным спасением для соколов. Крищёв встал в полный рост, опёрся кулаками о столешницу, потом уже сурово добавил: Ваше предложение отдаёт безумие, оно погубит наш род. Предза колебалось. Но всё же мы соколы, другие роды уважают нас за это. Ха-ха, как волки уважали клан кречета, когда подмяли его под себя, или как мы, когда вбрали остатки волков. Крисчо резко засмеялся. В конце концов вы должны понять, что в этой критической ситуации Мы сражаемся не за уважение, не за славу или честь, мы отчаянно боремся за жизнь. Поразмышляйте над моими словами, Марта. Мы были выведены для обладания высотой. Нас растили, чтобы мы на летуби или добычу, где бы ни нашли её. Когда другие кланы узнают, как слабы мы стали, они тут же растерзают нас. Глядя на Марту, Крещо понял, что этот довод достиг цели. Эта стальная приверженка давних традиций и обычаев, любительница чести и доброй славы, была совсем не глупа, иначе ей не удалось бы стать ханом. За время пребывания в составе действующей армии клана она многое повидала и в достаточной степени была знакома с закулисной жизнью в сообществе воинственных потомков генерала Керенского. Это была вечная грызня, драка не на жизнь, а на смерть, где при постоянном воспевании старых добрых обычаев каждый клан так и метил ударить соседа ниже пояса. Пусть даже она верила, что понятие чести является фундаментом непобедимости кланов, неким всемогущим регулятором внутренних взаимоотношений, однако для неё тоже являлась аксиомой, что слабый род должен погибнуть. Но в этот момент самыми слабыми оказались соколы. Пока известие о поражении на Моргесе не распространилось повсеместно, только избрание Ильханом главы соколов может спасти их клан. Или, скажем, оттянуть окончательные его истребления. А это уже немало. Крисчелл был прав. Соколам нужно время, чтобы прийти в себя. Кое-как залезать дыры, подготовить новую смену водителей и боевых роботов. А пока придётся тщательно вымести все тыловые части, госпитали, отделы снабжения на главной базе в стране Мечты и сформировать хотя бы несколько боеспособных полков. Как говорят в таких случаях, усмехнулась она про себя. У меня нет выбора. Отличная формулировка для всяких негодяев и бесчестных проходимцев. Сколько ни ругайся, но выбора в самом деле нет. Вы решили подвести под них мину, кляв, конечно. Вы будете удвольтворены, доверьтесь мне. Я никогда не доверяла вам, Ильяс, и не буду доверять, тем более уважать. Я как-нибудь проживу и без этого в качестве Ильхана. Я надеюсь, что когда стану Ильханом, ваш взгляд на будущее нашего рода станет шире и оптимистичнее. Кричилл достал из стола сделанную из золота и украшенную зеленой эмалью маску, напоминающую голову охотничьего сокола. В ней он был обязан присутствовать на заседаниях Совета ханов. Взвесил маску в руке, затем положил и пододвинул Марте. «Я вручаю вам будущее нашего клана, если вы отдадите за меня свой голос». Марта кивнула. «Согласна, по рукам». «Как хан рода нефритовых соколов, я уважал вас, Марта. В качестве Ильхана я буду восхищаться вами». «Только не это, Элиас Крищелл. Прошу без лицемерия», — раздельно ответила она и бросила на Крищелл ледяной взгляд. «Не хватало еще, чтобы вы обняли меня».